Глава 7. Остаток завтрака прошёл в тёплой дружественной обстановке. Её величество наслаждалась зелёным салатом, бурой жидкостью в бокале и тоненьким сухариком. Гиены с грустными лицами жевали хрустящие стебли сельдерея, запивая их розовой водичкой. Я же, раскладывая на тарелке узоры из листиков шпината, не могла дождаться, когда уже эта экзекуция завершится. Дорогая, ты ничего не съела, промолвила тётушка, сразу как допила свой странный напиток, пристально на меня посмотрев. Всё ещё плохо себя чувствую, вяло пробормотала, натянуто улыбнувшись, добавила. Но ну, всё выглядит очень аппетитно. Я и забыла. Тихо рассмеялась королева, прикрыв рот салфеткой. Что ты приболела? Ступай, дорогая. Ты и правда бледна, и тебе лучше прилечь. Благодарю ваше величество, вы очень добры, пробормотала, опустив взгляд в пол. Поднялась, попыталась присесть, но ступню неожиданно больно кольнуло, и меня повело в сторону. проводите вайлет, чего расселись. Вдруг рявкнуло её величество. Гиены испуганно икнув, вскочили и подхватив меня под руки, в буквальном смысле потащили к выходу. Но признаться, в тот момент я была им искренне благодарна. Хотелось поскорее покинуть любезную тётушку и оказаться от неё как можно дальше. До самых покоев обе дамы не произнесли ни слова. Молча отконвоировали меня до комнаты, сдали в руки заботливой Блис и счастли. И я снова была им благодарна, отвечать на их колкости, переживать, обдумывая каждое своё слово, сил не было. Хотелось укрыться с головой одеялом. И как в детстве представить, что я в томике. Ваше высочество, повторила служанка, обеспокоенно заглядывая мне в лицо. Пригласить господина Зандера. Нет, отрешённо покачала головой, забираясь на кровать, обхватив подушку руками, задумалась. Травить мужа я не собиралась. При любом раскладе мне не жить. рассказать Кеннету о готовящемся покушении на его жизнь, а поверит? Сбежать? А куда? Да и меня не выпустят из дворца. Уверенно. У тётушки везде полно соглядатаев. Рассказать, что я не вайлет от Тани и вообще не понимаю, почему и как здесь оказалась, тоже не вариант. В лучшем случае сожгут на костре, в худшем запрут в дурку. Да и кому? Блис, она вроде девушка добрая, но может, первый и докладывает её величеству обо мне, мужу? Хм. Его я вообще не знаю, хотя он вроде как заинтересованное лицо. Ваше высочество подать чай. Прервала мои тягостные размышления служанка, навернув вокруг меня не один круг. Ага. и блинчиков с мёдом, кашу на молоке с маслом сливочным и сырники, пробормотала себе под нос, содрогнувшись, вспомнив завтрак у её величества. Хорошо, улыбнулась Блис, спустя минуту я осталась в одиночестве, беглым взглядом осмотрев покои, сползла с кровати, устроившись за столом, открыла первую книгу. У меня неделя Всего неделя. За это время мне необходимо узнать о мире Скайдер как можно больше. Ваше высочество, завтрак, объявила служанка. Спустя десять минут, за которые я успела лишь пролистнуть первые главы, считая, что мне сейчас не зачем знать, кто и как создал этот мир. Ага, кивнула, не отвлекаясь от чтения. Но тихое покашливание вынудило меня посмотреть на дверь. Близко корчило лицо, пытаясь подать мне какие-то странные знаки, катила перед собой небольшую тележку с тарелками, чайником и мисками. Следом за ней шествовал муж, не сводя свой взгляд от книги, что лежала передо мной, и, кажется, был искренне удивлён этому. Хм. Не знал, что тебя, кроме женских романов, интересуют законы гистории. Задумчиво протянул Кеннет, перебирая стопку книг, любезно подобранную господином Винсом. Мне предстоит стать королевой этой страны. Я должна знать о ней всё, насмешливо проговорила, подтягивая законы к себе ближе, откладывая историю мира Скайдер. решив, что они сейчас важнее вашего существа завтрак на столе произнесла Блис снова подмигивая спасибо рассеянно улыбнулась девушке не понимая чего она от меня хочет обратилась к кеннету присоединишься э, -э пожелой нехотя кивнул муж морщил нос будто я его вынудила, принялся расстёгивать пуговицы на камзоле. Быстро отвернувшись от довольно занятного действа, я потрясённо уставилась на Слушанку, которая ловко достав из кармана передника пузырёк, вылила его в чашку с чаем и замерла, будто ничего не произошло. "Идём", напомнил его высочество. Галантно подал свою руку, тепло которой тут же опалило мою, от чего сердце на секунду замерло, тут же пускаясь в бешеную скачку. М-м, да, растерянно протянула, не сводя взгляд от чашки, проследовала за мужем у небольшого чайного столика, выдернув руку из крепкого, но удивительно нежного захвата. направилась к краю сталан, где стояла эта проклятая кружка. Вайлет с усмешкой в голосе остановил меня его высочество, отодвигая для меня противоположный от нужной мне стороны стул. Спасибо, просепела, задыхаясь от страха и ужаса, судорожно размышляя, что предпринять. не придумав ничего лучше, вскрикнула, повалилась в притворном обмороке на стол, сметая с него чашки, тарелки и прочую посуду. "Вайлет, вашего сочувства, лекаря быстро", рыкнул муж, с лёгкостью подхватив меня на руки, потащил по направлению к кровати. Я же с трудом сохраняла бесстрастное лицо и не дышала. Но стоило мне услышать звук захлопнувшейся двери, резко распахнув глаза, вцепилась в ворот испачканной кашей и чаем рубахи мужа и прошептала: "Тебя хотят отравить. Я видела, как близ вылили в твою чашку какую-то гадость. Ваилет, ты, ты всё это подстроила?" Не верующий пробормотал мужчина, отцепляя мои стиснутые руки от своей рубахи, процидил: Ты всё продолжаешь свою игру? Кеннет, начала было я, но мужчина, скривив губы в презрительной усмешке, остановил меня. Хватит, ваше высочество. Я пытался, но бесконечные ваши жалобы, мелкие пакости Да, вы полагали, я не знаю, как вы подло поступили с одной из кандидаток во Фрейлины. Ваша протеже мне всё с подробностями рассказала. Вы верите слухам? тотчас вспыхнула я, сердито отпрянув от мужчины, дерзко бросила. Я думала, вы какой недалёкий тюфяк, насмешливо процидил его высочество. с нисходительным тоном добавив И нет, я не верю слухам. Каждые полученные сведения я перепроверяю. И вы разочаровали меня, ваше высочество. Я пожалел, что дал слово отцу и согласился на наш брак. Хотелось бы мне, чтобы вас здесь не было. Хм, с грустной усмешкой произнесла, ехидно добавив Согласна с вами, Ваше высочество. И больше ни слова не сказав, легла на кровать и притворилась больной и беспомощной, считая, стоит доиграть роль болезненной, раз близ и та служит королеве. Узнай её величество о диверсии, она мне этот промах уже не простит. А муж, что ж, он взрослый мальчик, Пусть сам разбирается со своими проблемами. Я пыталась. Вы прекрасная актёрка, прокомментировал мои приготовление муж с презрительной улыбкой, окинув испачканное завтрак-комплятие. Вальяжно сел в кресло. И стоило мужчине с удобством устроиться, хотя мысленно я и кричала, чтобы он покинул комнату. В покое вбежала Блис, за ней следом, шаркающей походкой, вошёл господин Зантер. Ваше высочество, что случилось? обеспокоенно воскликнул старичок, сочувствием оглядев страдающую меня, принялся за осмотр. Я же, не обращая внимания на насмешливое хмыканье мужа, постанывала и жаловалась лекарю. перечисляя все свои несуществующие болячки. Спустя десять минут его высочество, не выдержав представления, наконец покинул комнату и надо же даже не попрощался. Ничего, плевать. Он привык жить в этом серпентарии, а мне такие ядовитые условия не по нраву. Вы ещё очень слабы, ваше высочество, мягко проговорил господин Зандер, заканчивая осмотр. Два дня покоя. Я дам вам вот эту настойку, пейте перед сном 3 дня. Спасибо большое, вежливо улыбнулась, покосившись на обеспокоенно нахмурившуюся служанку, с которой я теперь боялась остаться наедине. вашего высочества и никаких гостей. В вашем состоянии нужно поберечь себя, добродушно заворчал лекарь, поставив на прикроватную тумбочку маленькую бутылку из тёмного стекла. Постараюсь следовать вашей рекомендации, господин Зандер натянуто улыбнулась, стиснула подол платья в кулак. С ужасом наблюдала, как единственный кто вроде бы не желает мне смерти, покидает покое.